Игнац Деннер Навела Игнац Деннер, написана в 1814 году, для четвертого тома «Фантазии в манере колло». Первоначальное название — «Окружной егерь». После небольшой переработки, изменения окончания и названия, вошла в сборник «Ночные рассказы». Публикуется по изданию «Гофман», собрание сочинений, Том 7. Москва. 1930 год. Страница 39-90.